Глава шестая Молчание зелючат Дарк в монашеском облачении царственно возлежала на кушетке. В кабинет мага-психотерапевта её отправил патрон со словами «Раз уж всех проверяют, и ты сходи». Девушка восприняла сеанс как час отдыха от службы и теперь искренне наслаждалась покоем. Вопросы доктора её ничуть не волновали, дарк делила мужчин исключительно на годных и негодных старик совершенно точно был негоден так что внимание не заслуживал она зевала и боролась со сном так так сказал доктор в чем ваши проблемы ой много рассеянно ответила дарк давайте об этом поговорим ну вчера например я сломала ноготь на тренировке а еще мне некогда сходить к цирюльнику кончики волос подровнять. Ну и мужики, конечно, это полный пиздец. Так-так, заинтересовался старик, чиркая пером в тетради. А что с ними? Да дохлый, блядь, мужик пошёл, доктор. Пожаловалась Дарк. Трудно найти нормального здорового партнёра. Вот с одним познакомилась в трактире, потом голубиные почты год переписывались. Люблю, говорит, не могу. Ты, говорит, такая прекрасная. Думала, секс предложит, а он «Пришли мне свой портрет в голом виде». Я ему «Сначала постель, потом портрет, покажи, чего в деле стоишь, и свидание назначаю». Так он не пришёл, мудила грешный. Потом узнала «Он любитель гоблинских самок трахать, а на красивых баб у него не стоит». «Ильван коллега в бюро. Дворф». Дарк злобно фыркнула. Сам мне чуть ли не по пояс, лысый, толстый, а туда же. Большие сиськи ему не нравятся, представляете? Кругом, ёбаные извращенцы, доктор, вот что я вам скажу. Так-так, вы были монахиней, почему пошли в монастырь? Дарк пожала плечами. Бесплатная кормёжка и одежда. Но ведь через год вас выгнали. За что? За нарушение заповедей. Так-так, и какие заповеди вы нарушили? — Все? — безмятежно ответила брюнетка. «Так, — Так-так, — удовлетворённо протянул доктор. — Расскажите о детских травмах. — Черепно-мозговых не было. Один раз на камень упала, коленку расхуячила сильно. До сих пор шрам остался. А показать? Дарка лениво потянула юбку вверх. — Не надо. — поспешно отказался старик. — Я говорю о психологических травмах. — Каких ещё психологических? — Вы ведь... «Роковая красавица?» — пояснил доктор. Дарк польщенно кивнула. «Что-то сделало вас роковой, ему же ненавистницей. Так-так, должна быть детская травма». Девушка приподнялась на локте, изумленно взглянула на старика. «По закону жанра у всех роковых красавиц хоть раз добыла детская травма, поэтому они не любят мужчин», — убежденно пояснил психотерапевт. Дарк снова зевнула. — Хуйню вы какую-то несёте. Мужиков я люблю. но ну, не всяких, конечно. Если дохляк, жлоб или скотина какая, за что его любить? Только время зря терять. Так — Так-так. — Поймите, Дарк. — Сестра Дарк. Зря я, что ли, год в монастыре отмантулила? — Хорошо, сестра Дарк. Я не смогу поставить вам допуск, пока не разберусь в вашей проблеме. Вам придётся рассказать о детстве. «Ну, вы сами просили, вздохнула брюнетка. «Пишите». «Мама умерла при родах, растил меня отец. Когда мне было десять лет, его убил мигрант-маньяк. И брата убил, и сестру». «Так-так, поэтому вы согласились на работу ликвидатора?» «Да, не перебивайте, доктор. И дядю, и тетю, и бабушку». «Сколько всего их было?» «Десять человек». всю семью замочил урод. Меня взял на воспитание дядя. Но его же убили. Блять, я же просила, не перебивайте. По-вашему, у человека может быть только один дядя. Убили другого. А этот был фермером и выжил. Он выращивал зелюков на холодец. Знаете, такие милые, зелёные и на трёх ногах, а четвёртая — тоненькая, и глаз во лбу. Хлоп-хлоп. «Особенно зелючата хорошенькие. И вот однажды ночью я проснулась от страшного крика, как будто кричал ребёнок. Я вышла из дома и пробралась в хлев, звук нёсся оттуда. Мне было пиздец страшно заглянуть, но я смогла. Там резали зелючат, и они кричали». Дарк тяжело вздохнула. Доктор растроганно всхлипнул. «Я попыталась освободить их. Открыла загон, но они не убежали». только смотрели этим своим глазом. Зелюки тупые, блядь, до невозможности. Тогда я схватила одного зелючонка и побежала. Я не знала, куда. Тоже была тупая, как зелюк. Не взяла ни еды, ни воды, и было так холодно. Я думала спасти хоть одного, но он был тяжелый, очень. — Что ж ты нахуй жирный такой? — спрашивала я. А он только глазом лупал. Потом меня подобрал егерь. «А дядя был в такой ярости, что отправил меня в приют». «И что же стало с вашим зелючонком?» — хриплым голосом спросил доктор. «Из него сварили холодец», — невозмутимо ответила Дарк. «Вкусный, кстати». «И теперь вы убиваете мигрантов, чтобы... чтобы они замолчали. С детства ненавижу, когда по духам орут». Старик трубно высморкался. «Сестра Дарк». «Я выслушал в этом кабинете немало тяжёлых историй, но ваша тронула меня до глубины души. Ставлю вам допуск к службе». Девушка поднялась с кушетки. «Вот и заебись, а то мне в бюро пора. Вечером ещё к родителям зайти обещала». «К родителям? Но вы же сказали...» «А хули ж мне делать было? Вы попросили, я сказала. Вам нужна была проблема из детства, вы её получили». Что за мода, блядь, пошла на магопсихотерапию? Куда ни плюнь, везде моральные инвалиды детства. Шагу ступить нельзя, чтобы не наткнуться на страдальца, травмированного чуть ли не с рождения. Нормальным похуистом быть уже просто неприлично. Как будто девушка не может просто любить свою работу и секс. Дарк выхватила из рук оторопевшего доктора бумагу с допуском и, торжественно покачивая бедрами, удалилась прочь. Она успела в бюро как раз к началу планерки. Патрон с неизменной сигарой в зубах и стаканом виски уже восседал за столом. Дворф, как обычно, не сводил глаз с макбука, что-то высматривая в волшебном шаре. Джо поигрывал револьвером, люмик, наряженный в атласный камзол цвета весенних листьев, поправлял прическу, застенчивый Жига держался в тени в дальнем углу. Дарк положила перед начальником бумагу с допуском, устроилась на стуле по соседству с Дворфом, не без удовольствия наблюдая, как вытянулась угрюмая физиономия учёного. «Итак, все в сборе. Начнём», — произнёс патрон. «Мне удалось напасть на след геймера». «Э, «Кто это?» — осведомился Джо. «Тот, кого вы с Люмиком столь бездарно упустили. Мигрантам этого типа присвоено название «геймер». Так вот, он с каждым днём становится сильнее, его возможности очень велики». Мне пришлось попросить помощи КСБ. Жига Робха подал голос из угла. «А что такое КСБ?» «Королевская служба безопасности», — шикнул на него Люмик. «Если с идиотскими вопросами покончено, переходим к делу». Патрон глотнул виски. По каналам КСБ удалось выяснить. Геймер неоднократно связывался с другими мигрантами. Встречи проходят в соседнем городке Дейн, В дешёвой корчме Хамбургер. Учитывая телепортацию геймера с кукурузного поля, считаю, что в дело мигрантов вмешалась неизвестная нам третья сила. Мощная сила. Мы имеем дело с подпольной группировкой, скорее всего, террористической. Ваше предложение, коллеги. В комнате повисло молчание. С террористическими группировками ублюдки пока не сталкивались. Все ждали, что скажет патрон «Так я и думал», — кивнул начальник. «Скорее всего, геймер связной, либо помощник-главаря. Его желательно взять живьём для допроса. Но только желательно. В случае форс-мажора ликвидируйте. Я выяснил, что очередная встреча в Хамбюргере назначена на завтрашний вечер. Разработаем план операции». «А КСБ не хотят помочь?» подал голос Люмик. «Один геймер десятерых стоит, а если с другими мигрантами — не выйдет. Там служат только чистокровные средиморцы. Им с мигрантами не справиться. Они могут только помогать, не входя в контакт с чужаками. А сейчас прошу внимания». Он разложил на столе план корчмы. Вечером в хамбюргере грязной корчме на окраине Дейна. было малолюдно. Половина столов пустовала, вторую занимали небритые личности в обносках — шпики из КСБ, изображавшие обычных для корчмы посетителей. Это делалось лишь для отвода глаз, чтобы мигранты ничего не заподозрили. Шпики были чистокровными. Дарк, наряженная в простой холщевый костюм, передник и чепец служанки, скучала за стойкой, время от времени покрикивая «Свободная тарелка, блядь! Тебе чего?» Три бюргера, две репы фри и два пивных коктейля на третий стол. Корчмаря менять не стали, чтобы не отпугнуть заговорщиков. Бродо Фейгенс, бывший взломщик, а ныне честный хозяин хамбюргера, получил от бюро серьёзную плату за участие в операции. К тому же он был полукровкой, сыном мигрантки и хоббита, а значит, мог в случае чего вступить в драку. Опытный бандит вёл себя, как ни в чём не бывало. жарил репу во фритюре, переворачивал на сковороде безвкусные котлеты из мясных обрезков, раскладывал их по тарелкам. Вокруг печальным призраком слонялся наряженный поварёнком жига. Перехватывал заказ, подносил тарелки дарк. Заодно незаметно касался бутылок, кружек и стаканов, заряжая их нестабильной магией. Люмик сидел под стойкой, наблюдая за посетителями через специально просверленную дыру. Джо спрятался в кладовой. Эти двое уже засветились перед геймером, теперь им приходилось скрываться. Дворф, удобно устроившись в кустах перед входом, изучал каждого посетителя через макбук, кивал шпиком, которые сидели рядом. Агенты КСБ выходили, брали беднягу под руки, нашептывали «Закрыто на спецобслуживание» и сопровождали в сторону. Пока все желающие были местными. Но ближе к семи Макбук опознал мигранта. Двор взделал знак, шпики остались в кустах, чужак свободно прошёл в корчму. Следом явился ещё один. Потом ещё. Вскоре заведение наполнилось жующими мигрантами. Дарк подхватила тряпку, отправилась по залу, развязно повелевая широкими юбками. Смахивала со столов крошки, собирала пустую посуду, заодно изучала посетителей. Один из них, типичный манагер, повестившись на красоту и стать служанке, бесцеремонно хлопнул девушку позаду. «Я сейчас занят, а когда освобожусь, прогуляемся, красотка!» Дарк скрипнула зубами. Руки чесались разбить об голову наглеца пивную кружку или уложить его хорошим ударом в зубы, или прирезать, или пристрелить. но патрон настрого запретил бить мигрантов до начала захвата. Бойцовские качества служанки могли вызвать подозрения. «Иди нахуй, убогий!» — ласково оскалилась она. «Валкодлак тебе, красотка!» Манагер открыл рот, пытаясь осмыслить, как ему посмели отказать. Дарк вернулась за стойку, приняла медики очередного посетителя, подтолкнула к нему тарелки. Дождавшись, когда отойдет, принялась стереть столешницу тряпкой, шепотом рассказывая. «Десять мигрантов, пять манагеров, невооружены, два прогрессора инженерного типа с револьверами, один за третьим столом, другой за седьмым. Один полицпрогрессор за крайним столом в правом углу, у него за пазухой нож. Один ученик мага, там хуй знает, чего следует ожидать. И в левом углу самый опасный, вояка. Ружье, метательные ножи, кастет». «Да он и сам пиздец какое оружие! Обрати особое внимание!» Информацию принял, — прошипел из-под стойки Люмик. «Ты не могла бы не выражаться и не задевать меня юбкой!» «Могла бы, но вот хуй!» — сладко пропела Дарк, слегка пнув недовольного эльфа в бок. В этот момент дверь распахнулась. На пороге стоял геймер. «Он действительно изменился!» — подумал Люмик, внимательно глядя в отверстие под стойкой. Парень раздался в плечах, стал выше. Его могучую грудь прикрывал пластичный доспех из белого металла. Голову венчал шлем. На серебристых наручах топорчились длинные шипы. На поясе в ножнах висели два меча. Геймер огляделся, подошел к стойке, сообщил: «Необходимо восстановление сил. Пять бургеров, три порции репы фри, три пивных коктейля и выпить что-нибудь покрепче». Он не стал садиться за столик, расположился прямо у стойки. — Надо брать, пока он всё это не сожрал! — едва слышно, — прошелестел Люмик. — А то не справимся! — Репа заканчивается! — громко согласилась Дарк. Это были кодовые слова, дающие сигнал к началу операции. Девушка снова вышла в зал, перемигнулась со шпиками, двинулась между столами, собирая пустую посуду. «Красотка, ты чего такая сердитая?» — затянул тот же менеджер. «Может, всё же прогуляемся?» На этот раз Дарк не обратила внимания на приставание. Она медленно подбиралась к столику, за которым сидел вояка. Шпики в бродяжьих нарядах напряглись. Им досталась самая незавидная роль — отвлекать мигрантов на себя и создавать видимость большого отряда. Фрегенс выбрался из-за стойки, пошёл к двери. Дальше Джо с Люмиком полагалось появиться возле геймера, наставить на него револьверы и тихо взять живьём. Остальные должны были расправиться с другими мигрантами. Но вдруг... «Активировать навык анализа!» — приказал сам себе геймер и сунул палец в стакан. «Магический заряд!» «Пиздец!» — безнадёжно произнесла Дарк. Жига от неожиданности щелкнул пальцами, приказывая магии сработать. Геймер оказался проворнее и отшвырнул стакан прочь. Посудина попала в одного из прогрессоров, взорвалась фонтаном осколков, мигрант рухнул замертво. В тот же момент произошло сразу несколько событий. Брода Фэггенс накинул на дверь мощный засов и выдернул из-под сюртука револьверы. Люмик вынырнул из-под стойки, словно чёрт из табакерки. Джо выбежал из кладовой. Оба целились в Геймера. Дарк подскочила к вояке и за всех сил врезала ему по голове пивной кружкой. Тот охнул и обмяк. Девушка переместилась к наглому манагеру, полоснула ножом по горлу. «Это тебе за мою задницу, долбоёб!» Шпики вскочили с мест, тоже наставили на геймера оружие. «Именем его величества сдавайся! Подними руки!» «Активировать призрачный шаг!» — выкрикнул мигрант, молниеносным движением выхватывая мечи. В мгновение ока он оказался возле шпиков и снес головы сразу двоим. «Живым не взять!» — поняла Дарк, выкрикнула. «Хули ждете? Стреляйте!» В корчме поднялась адская пальба. «Навык уклонения!» — сообщил в пространство геймер. Он прыгал, извивался самым невероятным образом, крутил сальто и даже бегал по стенам. Ни один выстрел не достиг цели, зато пуля Джо разнесла голову шпика. «Как спелую тыкву!» — в восторге выкрикнул убийца и, позабыв о задании, прицелился в следующего агента. «Очнись!» — Люмик схватил со стойки ведро со льдом, перевернул на голову товарища. «А, точно!» — Джо встряхнулся. «Спасибо! Сиськи, сиськи, сиськи!» Между тем геймер устроил в корчме настоящую бойню. «Алмазный резак!» — меч вспорол живот шпику. «Быстрый укол!» Клинок вонзился в горло другому. «Активировать навык убеждения! Взять их!» Мигранты ринулись в атаку. Очнувшийся вояка перевернул стол, укрылся за ним и теперь тщательно целился в Джо из ружья. Заметив это, Дарк сорвала сковывающую движение юбку, оставшись в одних панталонах, прыгнула в укрытие мигранта. Девушке удалось выбить из рук чужака оружие, отшвырнуть стол, но вояка двинул ей в зубы. «Ах ты, мудачина невежливый!» — взвыла Дарк. Сцепившись, они покатились по полу. Жига, спрятавшись за стойкой, ловко метал начинённые магии стаканы и бутылки. Он уложил двух оставшихся манагеров и политического прогрессора, который, взобравшись на стол, не вовремя решил произнести речь. Дарк продолжала драться с воякой. «В рукопашную надо!» Джо сунул револьвер в кобуру и пошёл на геймера. Люмик подскочил с другой стороны. Убийца пёр на пролом, нанося удары один за другим. Эльф хлыстом вился вокруг, пытаясь проткнуть врага стилетом. Джо удалось достать подбородок геймера красивым апперкотом, но в ответ мигрант с криком «Железный кулак!» уложил противника одним ударом. Джо хрюкнул и обмяк. Люмик за счёт природной гибкости продержался немного дольше, но геймер пропорол ему плечо с шипами наручей, затем накаутировал хуком слева. Бродо Фэггенс, вопреки приказу Дарк, револьверы не опустил. Пытался прицелиться, но стрелять не рисковал. В трактире заварилась такая каша, что невозможно было разобрать, где свой, где чужой. Всеми забытый ученик мага, вжавшись в угол, что-то бормотал себе под нос. Вояка сумел прижать отчаянно сопротивлявшуюся Дарк к полу, уселся сверху и принялся душить. Девушка вцепилась ему ногтями в лицо, пытаясь добраться до глаз. Геймер шагнул к Брода. в этот момент очнулся Джо, схватил его за ногу, дёрнул изо всех сил. Мигрант упал, но тут же выкрикнул «Скачок кузнечика!» и взвился вверх. Дарк, наконец, сумела выдавить вояки глаз, оттолкнула, скинула себя, вогнала нож в сердце и бросилась на Геймера. Дорогу ей заступил прогрессор-инженер. Девушка мысленно посетовала, что придётся тратить время, но Брода наконец выстрелил, избавив её от схватки. «Иди сюда, уёбище!» — поманила Дарк. «Активировать навык соблазнения!» — неожиданно заявил геймер и простёр к монахине руки. «О прекрасная дева! Не будь столь враждебна! Пойдём со мной, и ты познаешь наслаждение!» Блять, как же всё не вовремя!» — огорчилась Дарк. — Ну вот чего ты, такой красавчик, не попался мне после работы? У тебя, небось, ещё и постельные умения регулируются по желанию. — Полюби меня, прекрасная дева, — продолжал геймер, — и пойдём рука об руку. — Ну хули делать, ладно, — согласилась монахиня, — давай заключу тебя в объятия. Она шагнула вперёд, раскинув руки, приблизившись, взмахнула ножом. Но лезвие прошло в волоски от горла. Геймер успел отпрянуть и с воплем. «Громовая пощечина!» — дал девушке звонкую оплеуху. Удар был такой силы, что Дарк отлетела на несколько шагов, с разгона впечаталась спиной в стену и медленно съехала на пол. Пока геймер был занят девушкой, Брода Фэггенс, уже не надеясь на револьверы, пробежал через зал, подхватил ружье поверженного вояки и пошел на врага. Когда их разделяло не больше шага, трактирщик выстрелил в упор, целясь прямо в сердце. «Броня!» выкрикнул мигрант. Его доспех озарился голубоватым светом. Пуля ударила в грудь, отрикошетила. Попала в правое плечо трактирщика. Тот взвыл, рука повисла плетью, безвольно выронив ружье. Геймер победно огляделся, но рано. Из-за стойки выскочил Жига, единственный из ублюдков, кто остался на ногах. Мальчишка прыгнул к мигранту и врезал ему в ухо. Геймер, не ожидавший от хлипкого парня такой прыти, отшатнулся, сообщил. «А ты хорош! Убойный кулак!» Его рука сделалась каменной. Мигрант ударил, но Жига ловко увернулся, кулак врезался в стойку, осыпался крошкой. «Бросок змеи!» Геймер значительно ускорился, его удары стали такими быстрыми, что движение рук невозможно было проследить. Тем не менее, мальчишка умудрялся избежать атаки. Жига в силу странности характера был абсолютно бесстрашен, он просто не понимал, что такое опасность и боязнь. Мигрант объявил новый номер. «Смертельный таран!» Набычился, рванул к парню, ударил его головой в подбородок. Лёгкий Жига отлетел, но перед этим успел коснуться левой руки геймера. Теряя сознание, он слабо щелкнул пальцами. Раздался грохот, полыхнуло. Облепленный кровавыми ошмётками мигрант замер на месте, с изумлением разглядывая обрубок плеча, из которого торчала зазубренная кость. Бродо Фэггенс с трудом достал револьвер, прицелился, чтобы добить врага, но тот сорвал с шеи амулет в виде глаза, сжал в кулаке и с громким хлопком растворился в воздухе. По трактиру пронёсся магический вихрь, потом всё стихло. — Опять смылся, сука! — со стоном выдохнула Дарк и поднялась, держась за стену. Выглядела красавица непрезентабельно. Разбитые губы окровавленное лицо. Аккуратная прическа растрепалась, корсеты и панталоны были разорваны. Дарк с отвращением сплюнула, вытащила изо рта выбитый зуб. «Опять к стоматологу идти! Никакого бабла с этой службы не напасёшься!» Следом, кряхтя, встал Джо. «Пиши заявление на компенсацию! Должны оплатить выращивание нового! Силён, скотина! Как он меня приложил!» Убийца выглядел так, словно угодил в огромную мясорубку, и только по счастливой случайности сумел из неё выбраться. В дверь громко постучали, Бродо Фэггенс откинул засов, впустил целого и невредимого дворфа. — Оплатят, конечно, жди, — переживала Дарк. — Патрон мне оставшиеся зубы выбьет за провал операции. Джо глядел её с головы до ног. — Ну что ты, у меня бы на его месте рука не поднялась, но только рука... «Ты очаровательно дашь в таком виде! Очень сексуальные панталоны!» Девушка с трудом улыбнулась к комплименту. «Ноги слишком длинные!» — пренебрежительно произнёс Дворф. «Зачем они такие? Не люблю длинных баб!» Он стащил с головы шляпу, потёр плешь, вздохнул. «Ах ты, падла лысая!» Ласково прошипела Дарк и собиралась развить мысль, но учёный поставил на стол макбук, шар которого бешено крутился, отсвечивая тревожными зорницами. «Я засёк обратные координаты телепортации. Геймер переместился не так уж и далеко. Но...» — он обвел взглядом зал трактира. «Кажется, мы не сможем сейчас его преследовать». Патрон отдал чёткое распоряжение — «брать на месте». — ответила Дарк. — В случае неудачи возвращаемся в бюро. — Дохляки! — презрительно процедил Дворф. — Чего и следовало ожидать. Разве можно поручать руководству операций огромным сиськам на длинных ногах? — Ну, ты-то и вообще в кустах отсиживался, долбоёб трусливый! — фыркнула девушка. — Впрочем, при твоём ростике и пивном брюхе ты на большее не годишься. — Может, вы заткнётесь? — простонал, поднимая люмик. и так голова кружится. Просыпаюсь, а тут сплошная грязная брань». Дарк посмотрела на него и залилась хохотом, который тут же перешёл в болезненный кашель. Острые эльфийские уши Люмика раздулись до состояния вареников и покраснели. Расквашенный нос опух, дорогой атласный костюм напоминал половую тряпку. «Ладно, давайте подсчитывать потери», — поморщилась монахиня и медленно двинулась по залу. все шпики были мертвы. Мигранты тоже. Бродо Феггенс заматывал полотенцем огнестрельную рану на плече и ругался сквозь зубы, прикидывая убытки, нанесённые операцией бюро. Ублюдки с увечьями разной степени тяжести всё же стояли на ногах, кроме Жиги. «Кто трупы выносить будет?» — осведомился трактирщик. «Я не стану. Мы так не договаривались. Ещё кровь отмыть надо». как мне тут людей кормить в такое грязище? — Все сделаем в лучшем виде, — рассеянно ответила Дарк, склонившись над Жигой. Парень был жив, но в глубоком обмороке. Монахиня похлопала его по щекам безрезультатно. — Сейчас воды принесу, — сказал Джо. — Погодите, — вмешался Люмик, — мне кажется, у нас не комплект покойников, кого-то не хватает. Он огляделся. — Дарк, «Когда я сидел под стойкой, ты мне что сказала?» Эльф пошёл по трактиру, внимательно всматриваясь в каждый труп. «Пять манагеров. Раз, два, три. Четвёртый под столом. Где пятый?» «А, вон он. Возле двери. Убежать и не успел». «Я его пришил», — самодовольно подтвердил Брода. «Два прогрессора инженерного типа. Это просто. Один, второй. Есть. Политпрогрессор. Ага, вижу». Жига ему голову разнёс, когда он хотел с речью выступить. «Вояку ты убила. Вот он. Дарк, послушай, где ученик мага? Сбежал, что ли?» «Не мог», — прогудел Бродо Фэггенс. «Я всё время у двери стоял. Мимо меня муха бы не пролетела. Да и засов там был». «Тогда, значит...» — Люмик с подозрением повёл носом, словно пытался вынюхать чужака. «Он где-то здесь. И он жив». «Может, телепортировался?» — предположил убийца. «Нет», — прогудел Дворф. Буку определил бы телепортацию по сильному потоку магических частиц». «Ученик может быть опасен!» — Люмик забегал по залу. Он спотыкался о трупы, лихорадочно переворачивал лежавшие на полу столы и стулья, заглянул в кладовую. К эльфу присоединился Джо. Они вдвоём пошарили под стойкой, даже залезли в подпол, на который ему указал трактирщик. Мигранта нигде не было. Дарк продолжал хлопотать над бездыханным Жигой. — Оставь ты этого дохляка в покое! — возмутился Джо. — Тут проблема посерьёзнее! Он принёс из кладовой ведро воды, бесцеремонно опрокинул на мальчишку. Жига зашевелился. — А это разве не ученик? — спросила монахиня, указывая на окно. Окровавленная, прожжённая в нескольких местах штора зашевелилась, из-за неё — Выглянул перепуганный молодой парень. Ученик чем-то напоминал Жигу, такой же тощий, сутулый, взъерошенный очкарик. — А в адакедавра! — тонким срывающимся голосом воскликнул он, выставив перед собой деревянную палочку. — Что за хуирго несет? — осведомилась Дарк. — Даже не знаю! — озадаченно отозвался Джо. Ученик мага с обидой посмотрел на кончик палочки, потом снова выставил ее вперед и выкрикнул — «Империус!» Люмик и Джо переглянулись, пожали плечами. «Чего вы хотите?» — вмешался дворф. «Это же мигрант. Они все странные. Пристрелите его и делу с концом». «Круцатус! экспилярмус! взвизнул ученик мага. Джо вытащил револьвер. «Сейчас заряжу, и его башка разлетится, как спелая тыква!» Мальчишка отшвырнул палочку, беспомощно разрыдался. «Ну вот! Как его теперь стрелять?» — растерялся убийца. «Хотя, похуй, всё равно застрелю!» Он принялся деловито начинять барабан. Ученик мага внезапно успокоился, глубоко вздохнул, лицо его сделалось сосредоточенным, пальцы скрутили замысловатую фигуру. «А вот это уже плохо!» — начал было Люмик. Дворф бросил взгляд на шар макбука, заорал. «Магическая опасность!» Над головой ученика сгустилось темное облако, стало медленно расти, постоянно меняя форму. Сначала оно напоминало голову волка, затем приобрело очертания черепа, чернело и наливалось густой тьмой. Мальчишка поднял руку, коснулся сгустка созданной магии, готовясь дать сигнал к атаке. "Стреляй, блять!" крикнула Дарк. "Барабан заело", ответил Джо. "Ложись", приказал очнувшийся Жига. Не поднимаясь с пола, он подобрал что то валявшуюся рядом шляпу, запустил её наподобие бумеранга прямо в облако над головой мигранта, затем щёлкнул пальцами и закрылся руками. Раздался мощный грохот. Ученика разорвало в клочья. Взрывная волна почему-то понеслась в обе стороны, в щепки разгромила стойку бара, вынеслось стекла из окна. Над потолком разлилось алое пламя, быстро поползло по стенам. — Вопреки всякой научной логике, — прошептал Дворф, подбирая унесённые взрывом макбук, — пошли отсюда, пока этот придурок нас не поджарил заживо. Оглушённые, с волосами, покрытые слоем копоти, но чудом выжившие, агенты выбрались наружу. Последним, как капитан, который покидает тонущее судно, вышел Бродов Эггенс. — Бляди вы, они ублюдки! — резюмировал он, с горечью глядя на свое полуразрушенное, пылающее заведение. — Не стоило с вами связываться. — Зато теперь не надо убирать трупы, — беспечно заметила Дарк. — Срам-то прикрой! — неодобрительно оглядывая девушку, буркнул Дворф. — Бегаешь тут в грязном исподнем! Джо скинул помятое пальто, галантно протянул монахине. — Я за углом могу магомобиль припарковал, — сказал Дворф. «Пошли скорее. Тут оставаться нельзя. А то в полицию заберут, потом ещё в газетах появится секретная служба, поджигая дома. Патрон нас тогда точно не простит». «Я с вами», — проговорил Бродов Эггенс, горестно переминаясь ноги на ногу. «Буду писать заявление. Пусть мне трактир компенсируют. И волосы на пятках». «А с ними что?» — осведомилась Дарк. «Обгорели. Теперь придётся на сапоги тратиться». Большая компания с трудом разместилась в магомобиле, и машина, покряхтовая, тяжело покатилась в Эстергот. Спустя час магомобиль остановился возле входа в бюро, откуда несся истошный визг Банши. «Видно, посетитель явился, и патрон не слышит», — предположила Дарк, потянула дверь, шагнула внутрь. Следом раздался грохот. Банши завопило ещё громче. «Святой пиздец, что это? Да заткнись ты уже, нежить дохлая! Без тебя тошно!» Банша осеклась и замолчала. Ублюдки поспешили на крик монахини. В холле явно произошла какая-то схватка. Фикусы в катках были перевернуты. Стулья для посетителей разломаны в щепу. Перепуганная Банша, которая казалась еще бледнее, чем обычно, жалась за стойкой. Дарк, злая, как сотня демонов, сидела в большой луже крови, разлитой возле ресепшн, и громко материлась. «Зашла под ноги, не посмотрела, поскользнулась и ныбнулась вот!» — пожаловалась она. Джо шикнул, призывая к молчанию, сделал знак остальным. Потом достал револьвер и вдоль стенки подобрался к входу в конференц-зал, где обычно проходили собрания бюро. Люмик последовал его примеру. Жига пошёл следом, но вместо револьвера держал наготове руки. Оружие патрон ему не выдал, справедливо считая, что мальчишка и без того слишком опасен. «Отбой тревоги!» сказал Джо, с изумлением осматривая конференц-зал. «Тут никого нет! То есть живых нет! Что здесь, блядь, створилось?» «Молчание зелючат какое-то», — охнула Дарк. Картина, представшая глазам усталых агентов, поражала масштабами драматизма. Пол был залит кровью и завален ошмётками человеческой плоти. Шёлковые обои, портьера на окнах, мебель — всё приобрело багровый цвет». С бронзовой роскошной люстры, которой особенно гордился патрон, праздничной гирляндой свисали кишки. — По кровавости сопоставимо разве что с побоищем, которое ты учинил в курятнике, — хмыкнул Люмик. — Мне до этого далеко, — возразил убийца. — Такое чувство, что здесь порезвился целый отряд маньяков. — Не знаю, сколько было маньяков, но и сколько жертв тоже понять не могу, — заметила Дарк. — Мерзость какая! — поёжился Люмик. — Я, пожалуй, пойду, — шёпотом сказал Бродо Фэггенс. — Завтра загляну за компенсацией. Он поспешно удалился, ворча под нос. — Напрасно я связался, ой, напрасно! Побоище, произошедшее в бюро, выглядело слишком жутко даже для профессиональных убийц. На их лицах было написано отвращение, смешанное с ужасом. только Жига сохранил полную невозмутимость. Он прошёлся по залу, подбирая разорванные останки и раскладывая их в несколько куч. — Во имя всего охуительного, что ты делаешь? — спросила Дарк. — Сортирую. Видите, здесь пять голов. Значит, и людей было пятеро, если, конечно, где-нибудь не завалялись ещё головы. — И если никто из них не был двуголовым или безголовым? — съязвил Дворф. «Не о том думаете? Не столь важно, сколько тут было народу и что произошло. Гораздо важнее, кто они, как сюда попали и что им понадобилось в бюро. Дверь была открыта. Банша урала, сигнализируя о чужих. Значит, это взлом». Он принёс макбук, водрузил на стол, уставился в побагровевший шар. Долго смотрел, потом сплёнул. «Не вижу ничего. Не засекает магии». «Аура тут слишком тяжелая». «Как-то, блядь, неудивительно», — фыркнула Дарк. «Жига, может, прекратишь таскать расчлененку?» «Ну, надо же их собрать». «Собрать? Нашел тоже мне заебатый пазл, деточка». «Пусть», — ответил Дворф. «Когда соберет взломщиков по запчастям, попытаюсь проскунировать каждое тело. Может, засеку что-нибудь?» «Тут не очень понятно», — сообщил мальчишка. «Троих собрал вроде бы, а у этого одна рука, вторую нигде найти не могу. У другого одна нога». «Может, одна руки и одна ноги?» — предположил Джо. «Ну чего уж там? Слёт инвалидов в нашем бюро!» — хохотнул Люмик. «Вот ещё интересно!» — задумчиво проговорил Жига. «Они обглоданы. Их кто-то жрал. Новость за новостью!» — Дарк тяжело вздохнула. — День просто охуенный. Сначала нам даёт пизделей чокнутый геймер, потом агент пироманьяк подпаливает трактир. Теперь выясняется, что бюро взломали, но кто-то сожрал взломщиков. — Оттуда идёт след, — прошептал Жига, указывая на кабинет патрона. — Смотрите, тащили что-то тяжёлое. — Только сейчас ублюдки обратили внимание. Дверь кабинета открыта. Джо подкрался ближе, прислушался, одними губами произнес «Там кто-то дышит». Вдвое с Люмиком они ворвались в обиталище патрона с криком «Стоять! Не двигаться!», но тут же осеклись. В углу комнаты на кожаном диване кверху лапами возлежал до уши перепачканный кровью хуйло. Зверя было не узнать, до такой степени он раздулся, увеличившись в объеме чуть ли не втрое. Из полуоткрытой пасти вырывалось тяжёлое дыхание. Увидев ублюдков, Хуйло довольно заурчал. Рядом с ним валялась наполовину обглоданная рука. «Наверное, это та самая, которую Жига искал», — растерянно сказал Джо. «Нет, от этой пара вон там», — Люмик показал на стол, где лежала вторая оторванная конечность. «Тогда где всё остальное?» «В нём», — эльф мрачно кивнул на Хуйло. как и недостающие руки-ноги из конференц-зала. Я же говорил, это чудовище, убийца. Если бы не это чудовище, появляясь в дверях, сказала Дарк, нас вполне могла бы ждать засада. Маленький, котик мой дорогой, ты защитник, умница! Хуйло только вяло помахал хвостом и хрюхнул. Сил шевелиться у него не было. Дворф вошел в кабинет. Теперь, по крайней мере... «Ясно, зачем охотились взломщики?» Он скинул руку, которая лежала на чертеже, добытом жигой в лагере мигранта-прогрессора. Куртина проясняется. Они проникли в бюро, вскрыли кабинет Патрона, собираясь забрать чертеж. «Но тут хуело им всем пришло», — подхватила Дарк. «Зверя надо уничтожить», — передернулся Люмик. «Он взбесился!» «Сам ты взбесился!» — возмутился Дворф. — Это первое проявление интеллекта и особых способностей. — В чём же тут интеллект? — Он отличает своих от чужих, защищает свой дом. — Ну хорошо, а способности? — По-твоему, на свете много существует некрупных животных, способных убить шестерых бандитов? — Если их было шестеро, — добавила Дарк. — Может и больше, но малыш их скушал. Обсуждая произошедшее, ублюдки не заметили, как в кабинете появился патрон. Он наглядел поле битвы хуйла и взломщиков, подвёл итог. «Кто-то объявил нам войну. А теперь пошли вон из моего кабинета».